11. Эрик Сёртис вышел из задней двери колледжа святого Иоанна и прошёл вдоль аккуратных рядов с овощами осеннего урожая, чтобы пообщаться со свиньями. Навстречу ему визгливой толпой скакали Лили, Роза, Марго и Лаврушечка, задрав розовые пятачки и принюхиваясь к хозяину.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 Она была на три года моложе, и первые 10 лет её жизни о существовании сестры не подозревали ни он, ни его мать. Отец, представитель огромной издательской корпорации, был всё время в разъездах и 10 лет благополучно жил на два дома. Но потом финансовое и физическое бремя, а также постоянные попытки избежать разоблачения стали для него невыносимыми, и он, решив связать судьбу со своей возлюбленной, отчалил.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 и участвовал в длительном и ожесточённом разбирательстве о распределении дохода. Отца Эрик больше не видел. Четырёхэтажный дом стоял в ряду других викторианских домов рядом со станцией метро Oval. Материка умерла после продолжительной болезни Альцгеймера, и он остался в нём один. Адвокат отца сообщил молодому человеку, что пока жив отец, он может жить в нём бесплатно. Спустя четыре года отец скончался от инфаркта прямо в дороге, и Эрик обнаружил, что у дома осталось два владельца — он и его сводная сестра. Впервые он увидел её на похоронах. Это мероприятие — его вряд ли можно было удостоить более солидным названием — состоялось в крематории на севере Лондона. Никакого духовенства и никаких родственников, только они с двое представителей фирмы.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 Зато зашла на следующий день. Эрик отчётливо помнил момент, когда открылась дверь, и он увидел сестру. На ней были, как и на похоронах, чёрные кожаные брюки в обтяжку, красный мешковатый свитер и ботинки на высоких каблуках. Волосы уложены острыми прядями, словно на набриолинины, а слева в носу блестел гвоздик. С общепринятой точки зрения такой внешний вид шокировал.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 Если мы всё перестраиваем, то ценность дома, как семейного гнезда, конечно, уменьшится. С другой стороны, будет постоянный доход. Именно так всё и произошло. Он понимал, что изначально Карен его презирала, но пока они трудились вместе, её отношение ощутимо изменилось.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 и поразил её тем, насколько увлечённый тщательно измерял и подгонял кухонные шкафчики. Карен болтала о своей жизни, о работе внештатного журналиста, в которой начинала делать успехи. Она рассказывала, как радовалась, что её имя теперь указывали в начале статьи, сплетничала о стервозной и скандальной жизни литературного мира, на переднем крае которого трудилась.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 Он смотрел, как свет под углом пробивается сквозь прикрытые жалюзи, создавая на заляпанном краской полу решётку. И в душе у него забил счастливый родник. А потом вошла Карен. Из одежды на ней было только полотенце, обёрнутое вокруг талии. В руке она несла большой коврик для ванной. Положив его на пол, девушка присела на корточки и, засмеявшись, протянула к Эрику руки.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 Вернувшись той ночью, она пришла в дом, где он в подвале решил поесть, пока работа ещё не закончилась, и принесла с собой газету. «Возможно, это тебе подойдёт. В теологический колледж к югу от Лоустофта требуется разнорабочий. Место должно быть достаточно уединённое. Они предлагают коттедж, по всей видимости, с садом. Думаю, при желании ты сможешь их уговорить, и тебе разрешат держать кур». «Не хочу кур».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 Но никто не возражал. «Эрик, они точно не вырвутся», — немного нервничая поинтересовался отец Мартин, будто ему предложили завести овчарок. «Нет, отец, я построю свинарник и огорожу его, а перед тем, как покупать материал, покажу вам наброски». «Запах», — стал выяснять отец Себастьян. «Мне говорят, что свиньи не пахнут, но обычно я всё равно его чувствую». Хотя, возможно, у меня более обострённое обоняние чем у большинства людей. Нет, отец, они не будут пахнуть. Свиньи — очень чистоплотное создания И так у него был домик, сад, свиньи, и раз в три недели у него была каран Что ещё он мог пожелать? В колледже святого Ансельма он нашёл тот мир и покой, который искал всю свою жизнь. Он не мог понять, почему для него оказалось важным отсутствие шума, споров и конфликтных людей. Нельзя сказать, что отец был с ним жесток. Большую часть времени он просто отсутствовал, а когда родители всё-таки встречались, негармоничность их брака проявлялась скорее в недовольстве и невнятных обидах, нежели в ссорах или открытом раздражении. То, что Эрик принимал за робость, видимо, оказалось частью его личности, заложенной с детства. Даже работая в муниципалитете, не самое соблазнительное или весёлое место. Он держался подальше от случайных перебранок, от мелких склок, которые некоторые сотрудники, похоже, считали необходимостью, и более того, сами их провоцировали. И пока Эрик не узнал и не полюбил Карен, самый желанной для него компании в мире был он сам. Он вёл жизнь, которая радовала каждую клеточку, каждый уголок души, в покое и защищённости, с собственным садом и свиньями, выполняя работу, которую любил и за которую его ценили. И регулярно встречался с карн. Всё изменилось, когда попечителем назначили Крэмптона, и к бесконечной тревоге, возникшей с появлением архидьякона, примешивалась дополнительная головная боль. Страх того, что потребует сделать каран Перед первым приездом архидьякона отец Себастьян сказал, «Эрик, возможно, к вам заглянет архидьякон Крэмптон. Где-нибудь в воскресенье или в понедельник епископ назначил его попечителем, и, полагаю, он станет задавать вопросы, которые посчитает нужными». Когда отец Себастьян произносил последние слова, В его голосе послышались нотки, насторожившие Эрика. «Он будет расспрашивать меня про работу, отец?» «Об условиях твоей работы, обо всём, что придёт в голову. Возможно, даже захочет осмотреть дом». Архидьякон и вправду захотел осмотреть дом. Он пришёл сразу после девяти утра в понедельник карн вопреки заведённому порядку, осталась в воскресенье на ночь и сорвалась от Эрика в 7.30. В 10 утра у неё была назначена встреча в Лондоне, и она жутко опаздывала. Пробки на шоссе А12 по утрам в понедельник были ужасны, особенно на подступах к городу. В спешке, а Карен всегда спешила, она забыла лифчик и трусики на верёвке для сушки белья. И это было первое, что увидел архидьякон, когда подошёл к дому по дорожке. Не думал, что у вас были гости, сказал он, не представившись. Эрик стёрнул проблемные вещи с верёвки и запихнул в карман, уже в процессе, понимая, что сама его реакция, смущение и желание сохранить тайну была ошибочной. У меня на выходных гостила сестра, отец, сказал он. Я тебе не отец. Я не использую этот термин. Можешь называть меня «Архидиакон». «Да, архидиакон». Кремптон был высок, точно выше шести футов, с квадратным бородатым лицом и с яркими пронзительными глазами под густыми, но правильной формы бровями. Они молча пошли по тропинке к свинарнику. По крайней мере, подумал Эрик, на состояние сада жаловаться не приходилось. Свиньи приветствовали их намного более громкими визгами, чем обычно не знал что ты держишь свиней сказал архдиакон ты поставляешь в колледж свинину временами архидиакон но много свинины не нужно колледж закупает мясо у мясника из лоустов а я держу свиней просто так я попросил у отца себастьяна разрешение и мне позволили и сколько времени ты на них тратишь немного а те немного архидиакон «Визжат ужасно, но хотя бы не воняют». Что можно было на это ответить? Архидьякон решил вернуться в дом, и Эрик пошёл за ним. В гостиную он молча предложил один из четырёх стульев с высокой спинкой и сиденьем из плетёного камыша, стоявших вокруг квадратного стола. Архидьякон, казалось, этого даже не заметил. Он встал спиной к камину и обозревал комнату. Два кресла, кресло-качалка и виндзорское с подушкой в стиле пэтчворк. Невысокий книжный шкаф вдоль одной из стен. Постеры, которые Карен привезла и закрепила на стене с помощью офисного пластилина. «Надеюсь, что эта штука, которой ты прикрепил постеры, не испортит стену?» «Не должна. Она для этого и предназначена». Это как жвачка». архидиакон резким движением выдвинул стул и сел, жестом велев Эрику сделать то же самое. Последовали вопросы. Пожалуй, Тон был не очень агрессивен, но Эрик почувствовал себя подозреваемым. Словно его в чём-то обвиняли, просто забыли сообщить в чём. «Сколько ты здесь работаешь? Четыре года, если я не ошибаюсь?» «Вы правы, архидиакон «И в чем именно заключаются твои обязанности?» Его обязанности никто чётко не прописывал. «Я простой разнорабочий», — стал объяснять Эрик. «Чиню всё, что ломается. Только за электричество не берусь. Ещё убираю тут вокруг, мою пол в галерее, подметаю внутренний двор, окна тоже за мной. Внутри хозяйничает миссис Пилбим, и ещё помогает одна женщина из Рейдена». «Да уж, не сильно обременительно. Хотя сад выглядит ухоженным. Тебе нравится садоводство?» «Очень. Но ведь земли недостаточно, чтобы снабжать овощами колледж». «Урожай у меня хороший. Мне одному столько не надо, поэтому излишки я отношу на кухню миссис Пилбим, а иногда и людям из соседних домов». «Они за них платят?» «Нет, что вы, архидиакон, конечно, не платят». «И сколько же ты получаешь за столь необременительную работу?» «Минимальную заработную плату из расчёта пятичасового рабочего дня». Эрик не стал уточнять, что ни он сам, ни колледж не смотрят на время. Иногда он справлялся быстрее, а иногда работа затягивалась. «И кроме всего прочего, ты не платишь за дом. Остаётся отопление, свет». И, конечно, муниципальный налог. Я плачу муниципальный налог, не сомневайтесь. А по воскресеньям? В воскресенье у меня выходной. Я подразумевал иное. Ты ходишь в церковь? Изредка он ходил в церковь, на вечерню, посидеть сзади на скамеечке и послушать музыку и размеренный голос отца Себастина и отца Мартина, которые произносили слова непонятные, но такие приятные на слух. Однако архидиакон, видимо, имел в виду другое. «Я нечасто хожу в церковь по воскресеньям», — сказал Эрик. «Разве отец Себастиан, когда нанимал тебя, об этом не раз спрашивал? Нет, архидиакон, его интересовало, могу ли я выполнять эту работу. А он даже не спросил, христианин ты или нет. А вот на этот вопрос Эрик знал, что ответить. Я христианин, меня крестили ещё в детстве, и даже где-то имеется документ. Он смутно огляделся, будто упомянутая карточка, свидетельство его крещения — это сентиментальное изображение Христа, благословляющего маленьких детей, могло внезапно материализоваться из пустоты. Повисло молчание. И Эрик понял, что ответ был признан неудовлетворительным. Он задумался, не стоит ли предложить гостю кофе, хотя в 9.30 утра это определённо было рановато. Пауза затянулась, и вдруг архидеакон встал. «Похоже, тебе тут неплохо живется», — сказал он, — «и отец Себастьян тобой доволен. Но рано или поздно даже самая комфортная жизнь заканчивается. Колледж святого Ансельма существует 140 лет, но церковь и, более того, наш мир за это время сильно изменились». Если услышишь где-нибудь о подходящей работе, я всерьез советую тебе рассмотреть такой вариант». «Вы считаете, что колледж могут закрыть?» — ужаснулся Эрик. Он почувствовал, что Архидиакон сказал несколько больше, чем хотел. «Я такого не говорил. Тебя вообще эта тема не касается». Просто тебе же будет лучше, если ты не станешь воображать, что проработаешь здесь всю свою жизнь. Потом крэмптон ушёл. Стоя в дверях, Эрик смотрел, как священник зашагал по мысу колледжу, и его захлестнуло небывалое чувство. Оно словно вывернуло его наизнанку, а во рту появился горький привкус желчи. Он всегда старался избегать сильных переживаний и такую всепоглощающую телесную реакцию испытывал всего второй раз в жизни. Первый произошёл, когда он понял, что любит Карен. Однако сейчас был не тот случай. Возникшая эмоция оказалась такой же яркой, но более тяжёлой. Эрик впервые в жизни почувствовал ненависть.